продавцы справедливости. Во многих отношениях приватизации этики имеет смысл. Государственное регулирование продуктов питания также неопределённо, как первая борода четырнадцатилетнего мальчика. Оно выросло из федеральных агентств с противоречивыми и противоречащими мандатами и определяется качеством продуктов питания с точки зрения политики и политическим вкладом лоббистов, а не, скажем, общественными поисками или стремлением к устойчивости. Есть области, где оно довольно сильно, даже чрезмерно навязчиво, а есть целые участки, где не проросло ни одного волоска регулирования. Чтобы дать небольшое представление об относительных пробелах в этой области, скажу, что в 2009 году, по оценкам Счётной палаты правительства, только 1% всех импортируемых продуктов питания проверялись на предмет мошенничества или неправильной маркировки. Эта статистика сама по себе звучит довольно удручающе, но особенно, если сопоставить её с тем фактом, что 50% всех свежих фруктов и 80% всех морепродуктов на самом деле импортируются. И что, когда добровольная платная программа проверки морепродуктов, осуществляемая Министерством торговли, действительно проводилась, она обнаружила мошенничество в более чем 40% представленных продуктов. Ненамного лучше обстоит дело и с отечественным продуктами питания. Ежегодно государственные регулирующие органы проверяют всего 4,5% отечественных предприятий по производству продуктов питания. Да, это лучше, чем импорт, но если ваша планка составляет одну тысячную часть 1%, возможно, перешагнуть её, это не совсем тот уровень подотчётности, который мы подразумеваем. В ответ на этот общий провал государственного регулирования произошла самая американская вещь, которую только можно себе представить. Юристы, ворожившись тошнотворными фотографиями смертей малышей в результате нарушений безопасности продуктов питания, бросились заполнять пробелы. Начиная со вспышки кишечной палочки в Jack in the Box в 1993 году, адвокаты по гражданским делам обрушивали коллективные иски на голову любого производителя продуктов питания, даже косвенно виновного в нарушении безопасности продуктов. И вердикты, которых они добивались, обычно исчисляемы миллионами долларов, а часто и десятками миллионов. Заставляли производители проводить реформы, которые слабые государственные инспекции просто не могли осуществить. Бил Марлер, самый крупный, сильный и сообразительный из этих борцов с правонарушениями, оценивает, что только он один выиграл более 600 млн долларов в судах по делам о безопасности пищевых продуктов. И это 600 млн долларов стимулов для наведения порядка, сказанного на языке, понятном пищевой промышленности. Тимоти Литтон, профессор, изучающий обеспечение качества, говорит мне, забыв об управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Сейчас многие сказали бы, что Билл Марлер является фактическим царём безопасности пищевых продуктов в Америке, а такие судебные адвокаты, как он, возможно, самые мощные гаранты нашего здоровья. Но, как это часто бывает, средства диктуют цель. И закупщики продуктовых товаров быстро поняли, что если угрозой регулирования является судебный процесс, то больше всего им нужен способ ограничения ответственности. И вот, после серьёзных вспышек нарушений безопасности продуктов питания в 1990-х годах, в частности вспышки кишечной палочки в Jack and the Box в 1993 году, сальмонеллы в мороженом Шванс в 1994 году и испорченного сока А2 в 1996 году, Покупатели стали включать в свои контракты два новых условия. Во-первых, они требовали, чтобы компании проводили аудит своего производственного процесса. Это был обход завода сторонним наблюдателем. Во-вторых, они требовали, чтобы производители продуктов питания оплачивали эти аудиты из своего кармана как часть затрат на ведение бизнеса. Эти требования появились в тот самый момент, когда мы, как культура, начали глубоко исследовать наши цепочки поставок в глобальном масштабе. Помимо сока адвала, заражённого кишечной палочкой, 1996 год стал годом, когда компания Gap подверглась нападкам за свою трудовую практику. Журнал Life опубликовал фоторепортаж о пакистанском мальчике, сшивающем футбольные мячи Nike за 6 центов в час, а Кейти Ли Гифорд выплакала всю тушь из ресниц на национальном телевидении, то нападая, то извиняясь за свою связь с Гондурасскими Патагонскими цехами. Кейтли, в частности, со своими высокими проповедническими нотками в голосе и липко сладкими намерениями альтцварела, в какой-то степени американскую наивность. Мы могли высмеивать её медлительность, замкнутость и оторванность от реалий, о которых большинство из нас узнало лишь несколько лет назад. В самый разгар кризиса, во время специальной записи для показов прайм-тайм, Кейтли гордо заявила, что будет оплачивать проверки третьих лиц на каждой фабрике, вышивающие её имя на своей продукции. В этом не было ничего особенно нового, просто постепенное расширение миссии аудита безопасности пищевых продуктов. Но в конце 1990-х годов с ростом корпоративного пиар, нуждающегося в решениях, которые позволь либо более уверенно чувствовать себя потребителем, нуждающимся в отпущении грехов, социальный аудит стал идеей, время которой пришло. И вот из праха тревожного ханжества поднялась могучая индустрия. В 1996 году известная финансовая аудиторская фирма PriceWaterhouse провела ровно ноль аудитов цепочки поставок. К 1998 году они провели 6000 различных видов аудита. К 2020 году аудиторские проверки пищевой продукции, проводимые компанией PriceWaterhouse Coopers, стали лишь многомиллионной каплей в ведре стоимостью 50 миллиардов долларов в год, составляющих отрасль коммерческого аудита. В настоящее время тысячи фирм проводят сотни тысяч аудиторских проверок практически во всех сферах производства. Все, от Смитсоновского центра перелётных птиц до Certified Paleo Фонда Paleo, сертифицирующего продукты питания так, как это делали пещерные люди, включились в эту деятельность, имея набор стандартов, продуманный логотип и команду аудиторов, готовых подтвердить, что продукт ими одобрен. На момент написания этой книги частная аудиторская индустрия примерно в 10 раз больше, чем все формы федеральной инспекции вместе взятые, и она растёт с каждым годом. И как в любой развивающейся отрасли, здесь существует жёсткая ценовая конкуренция, когда каждая новая аудиторская фирма пытается занять своё место на рынке, предлагая самые дешёвые, самые эффективные, наименее болезненные и в то же время самые благородные, комплексные, эффективные и надёжные аудиторские услуги.